Глава пятая Всю ночь и следующее утро я провела за раздумиями о судьбе несчастной девушки. Ее имя огласили, и вся столица содрогнулась от ужаса. Южанка даже не успела доехать до дворца, вышла из лавки с парфюмерией, зашла за угол и... К тому времени отличной прислужницы... Да-да, у меня появилась служанка. Я узнала, что всего невест шестеро, по одной от каждой провинции, и что после убийства отбор хотели отменить, но императрица-мать настояла, что должен состояться в память о несчастной. Марис, как была убита девушка?» — спросила у прислужницы, веснущая юркой, будто лучик света. «Мы готовились к обеду. Завтракала я в гордом одиночестве прямо в спальне» потому как на общей трапезе претендентки показывали мастерство. Если честно, меня такой подарок судьбы полностью устроил. Не люблю есть в компании незнакомых людей. Но вот обедать нужно вместе со всеми, поэтому сейчас меня расчесывали напротив гигантского зеркала, пытаясь уложить волосы в модную нынче прическу под названием «гнездо». Волосы прекрасно складывались в гнездо, Правда, в обычное. Не хватило только яиц и крикливой вороны. Морис ответила, чуть понизив голос. Говорят, задушена или зарезано. Но мне кажется, что-то скрывают. Страшные нынче времена, госпожа. Вы не боитесь? Пожала плечами. Демон его разберет. Чего бояться? Не придут же по мою душу прямо во дворце. Да и я... Верю в то, что преступника быстро сыщут и накажут. Пока в правосудии работают такие люди, как мой брат, опасаться нечего. Только вот меня не покидало ощущение, что император оставил мое право на замужество, неспроста. Ведь он мог исключить меня, но зачем-то предпочел сохранить статус претендентки. Или решил, что потерять двух невест одновременно – это слишком. Народ не оценит. Я вспомнила полный льда взгляд правителя, которым он окинул меня напоследок, и по телу пробежала дрожь. Такое чувство, что он ведет какую-то свою игру, которая не имеет ничего общего с женитьбой. Пока его матушка выдумывает состязание, мысли императора витают где-то далеко. Или он только со мной такой, ибо не видит во мне будущей супруги». Вот и относится безразлично, но с легким налетом жалости, как шкодливой собачонки что скачет вокруг хозяйской ноги и все норовит оттяпать лодыжку. «Морис, а император Эдвард, он...» Я не успела договорить с перебитой девушкой. «Даже не спрашивайте. Нам строго-настрого запрещено распространяться о правителе». Она сделала жест, будто закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. Никаких предпочтений и личных оценок. Вот как мне сказали. Поняла, не лезу. Но, если честно, зарделась девушка. Он замечательный, почти никогда не ругается, всегда здоровается. Учтивый очень и справедливый. Мне так повезло служить во дворце. Только вот он, такой, ну, ой, все, не рассказывай. Да ладно тебе. От одного слова хуже не будет. Я улыбнулась, улыбка демона-искусителя. Я же дурного не желаю. Просто хочу поближе познакомиться с императором. Немного сплетен не помешает. Уверена, Морис можно раскрутить на большее. Но начнем подбираться издалека, чтобы не спугнуть. Нелюдимый, что ли? Отстраненный. Мне его иногда аж жалко. Сидит в своем кабинете. Света белого не видит. С другой стороны, еще бы, не у каждого погибает невеста. Удивительно, что он вообще оклемался, да еще так быстро. У императора Эдварда была невеста? Знатно удивилась я, ведь ничего не слышала о грядущей свадьбе. Ни слова, как же так? Наверное, дело в том, что я никогда не интересовалась обсасыванием косточек, а потому на званых вечерах не слушала про императорские интрижки. Мм, получается, у него погибла невеста, и он устроил отбор новых. Решил забыться в чьих-нибудь теплых объятиях. А как же траур? Не понимаю, что-то не складывается. Ага, была. Марис чуть сильнее дернула меня за волосы и тут же извинилась, а затем продолжила. Мы о ней мало знали, но их часто видели вместе. Какая-то знатная особа, не местная, приезжая. Слухи ходили, что они вот-вот обручатся. А потом она скончалась. Император аж посерил весь. Тогда-то императрица-мать решила устроить отбор, чтобы сделать императора счастливым. Только я вам ничего не говорила добавила служанка поспешно и закрепила прядь волос шпилькой. «Конечно же», — кивнула я, — «спасибо за честность. Итак, у нас имеется аж две погибших невесты вместо одной. А еще правитель-затворник и мать-императрица, помешанные на бракосочетании. Проще не становится». За обедом я впервые предстала перед остальными невестами. Те посматривали с опаской, разве что палочкой не пытались потыкать, как ядовитую змею. Думается, слава об этой северянке ходила скверная. Заточение в темнице никому не добавляет шарма. Мне досталось место с краю, самое дальнее от правителя, который был завален не едой, а документами. Он вообще от них когда-нибудь отрывается? По правую руку от него восседала императрица-мать в платье, кроваво-красного цвета и рябиновым ожерельем на худой шее. Место слева досталось пухленькой претендентке с такими рыжими волосами, словно на их разлили краску. Сейчас она дышать боялась, чтобы не спугнуть нежданное счастье. Интересно, а она глотать-то может? А то сидит прямо как палку проглотившая. Недвижимое даже не моргает. Правителю, впрочем, было откровенно ночхать на всех кругом. Нетронутая тарелка с супом стояла в стороне, а твердая мужская рука выводила подпись то на одном указе, то на другом, то на третьем. Императрица-мать задавала поочередно каждый из нас вопросы. Справлялась о здоровье лорда в земель, хвалила наряды, сетовала на прошлый неурожайный год, в общем, развлекала из последних сил. Леди Виктория, вы уже освоились во дворце?» — улыбнулась она мне. Как назло, именно в этот момент я пыталась проживать особо жилистый кусочек мяса, поэтому ответить смогла не сразу. Пауза затягивалась. В какой-то момент даже император Эдвард поднял на меня задумчивый взгляд, но тотчас опять уткнулся в бумаге. «Да, спасибо», — наконец изрекла я, думая, что испытание по этикету с честью провалило бы. Я благодарна за великолепный прием. — Я очень сожалею, что из-за нелепой ошибки ваше знакомство с нами сложилось столь неприятным образом, — покачала головой женщина, а в ее прическе не шелохнулась ни единая прядь. — Но мы успеем наверстать упущенное. Прозвучало как-то грозно. Уж не знаю, что там собиралась наверствовать императрица, но я бы с удовольствием отсиделась в спальне, Провалила отбор и рванула бы домой. Ах да, к брату бы наведалась перед этим, да с рогами разобралась. Обед закончился, а император так и не удостоил избранниц даже крохой своего внимания. Ему вообще безразличен этот отбор. А зачем тогда он его затеял? Не честнее ли взять первую попавшуюся красотку из тех, кто не вызывает тошноты? И все, не надо тянуть девиц из провинции. Устраивать не знам, а что, морду крючить. Взял и женился. Все-таки император что-то скрывает. Зуб даю. Или рок, Что его мотивы сильно глубже обычного желания накинуть себе на шею ярму брака. Мы расходились по комнатам, и одна из девушек спросила шепотком. Ужас какой-то! Вы слышали, что стало с телом Инес? Его отправили родственникам или захоронят в столице? В ней лилась восточная кровь, загорелая, с чуть-чуть раскосыми глазами и такими чертами лица, будто на нем застыло вечное удивление. Красивая, невинная. — Тина, да какая тебе разница, что с ней сталось? — зевнула, растеряв всякие манеры, темноволосая девушка из западных краев. — Одной соперницей меньше, радуйся. по этой не читалось принадлежности к какому-либо региону, но я запомнила, что императрица-мать Хвалила западные лечебные источники, где гостила прошлой осенью. Значит, заподчанка. Я поежилась от легкости, с которой она отозвалась об убитой. Как о животине на скотобойне. Не стала и ладно. Тина тоже насупилась, но смолчала. Остальные девушки обе, рыженькие, но одна как бочонок, а вторая тощенькая, высокая. Не лезли, прислушиваясь да поглядывая искоса то на меня, то на остальных претендентов. Ну, а как поживаешь ты, Виктория? Отдохнула вчера за решеткой, съязвила эта темноволосая западная курица. Ну что, бить ее или пусть живет? Девушки просто плохо знали мой нрав и то, кем я была воспитана. От благородных кровей во мне только название. Брат всегда обращался с простолюдинами, а я носилась за ним хвостиком. Поэтому славосочетание «втащить в жбан» мне было известно с раннего детства. Сейчас я всячески подавила желание размахнуться и врезать кулаком по скуле. Лишь мило оскалилась. Хорошо, что рога не полезли, а то произвела бы неизгладимое впечатление. «Отдохнула ли?» Как тебе сказать, я изобразила растерянность. Передо мной извинился личный император, и у нас был разговор наедине, так что я рада своему нелепому заточению. Наедине, повторила восточная тина с придыханием, словно уже представила, как мы с императором занимаемся тем, что описывают в непристойных любовных романах. Во всех позах и ракурсах на кровати у ночного горшка и так далее по списку. — Ну и о чем вы разговаривали? А вот моя западная оппонентка не удержалась от фырканья через губу. — О том, что тебя выгонят первой, — ответила я с ухмылкой, после чего подняла низ платья и гордо удалилась. — овы ты ему заранее не понравилась, — бросила вдогонку. — Демоны и боги, дайте мне сил пережить этот отбор в прямом и переносном смыслах слова. Папенька, конечно, удружил. Отправил меня в логово голодным тварем под названием «Одинокие женщины». Одна только императрица матчеву стоит. С виду милая особа, но чувствуется, что перекусит надвое и не поперхнется. Я знала, что предыдущий император-отец Эдварда погиб 15 лет назад во время охоты от когтей медведя. Решил завалить того голыми руками, а в итоге завалили его самого. Нелепая смерть. Он оставил безутешную вдову, на которой легло бремя правления, и 12-летнего сына, слабо соображавшего в дворцовых премудростях. Императрицу Элоизу, мать Эдварда, пытались свергнуть, но она оказалась удивительно хваткой женщиной. «Вскоре!» Предыдущие советники были разогнаны, а некоторые даже казнены. Ну а император Эдвард, едва ему стукнуло восемнадцать, зашел на престол. Не думала, что когда-либо познакомлюсь с ним. Понравился ли он мне? Ну, чисто по-мужски, я задавала себе этот вопрос и вчера, и позавчера, после столкновения. Было в правителе нечто притягательное, заставляющее сердце биться чаще, на уровне инстинкта но на уровне все тех же инстинктов он меня пугал как трусливому зайцу мне хотелось бежать так далеко сколько хватит сил прочь из дворца прочь из столицы прочь от ледяного взгляда императора но как тот самый заяц я не могла сдвинуться с места завороженная его холодностью брр ожин прошел в привычной для нас обстановке императрица мать с неизменным вопросами и похвалами Молчаливый сын, уткнувшийся в документы, и невесты, у которых от напряжения дергался глаз. «Что ж, вечер подходит к концу, а значит, мой сын должен объявить имя участницы, которая выбывает из смотрин Ближе к десерту промурлыкала императрица-мать, тотчас испортив всем, кроме меня, настроение. «Мы с нетерпением ждем твоего решения, Эдвард». Что-то мне подсказывало... Уж она-то в курсе, кто не справился с правилами этикета. Хотя за столом все велись как по учебнику. Ни единого шороха. Ложечки ни разу не ударились, а фарфор кружек. Локаке были отогнуты, как по линейке. Выбор крайне тяжелый, — сухо заговорил император Эдвард, не хотя посмотрев в нашу сторону. Для начала я должен отметить, что хоть и не познакомился с вами ближе, но уверен. Каждая достойнейшая кандидатура на роль супруги и однажды сделает какого-нибудь мужчину невероятно счастливым. Но условия отбора требуют строгости. Поэтому, леди Керата, простите, темноволосая започанка так и застыла с приоткрытым ртом, а остальные уставились на меня как по команде. «Ты знала?» — спросила Тина, и в ее глазах плескался священный ужас. «Знала, что?» — не поняла я, наблюдая за тем, как започанка пытается сохранить равнодушное выражение и не разреветься. Получилось плохо. А вена на ее левом виске очень уж сдулась. Казалось, девушка сейчас взорвется от перенапряжения. «Знала, что Кирата не пройдет испытание!» — уже не спрашивала, а утверждала Тина. А две рыжеволозые невесты переглянулись с опаской. «Ты сама сказала, что она не понравилась императору!» «Глупости!» «Послушай!» — меня перебила императрица-мать. «Леди Кирата, не спешите уезжать!» Она положила ладонь на запястье ошеломленной девушки. «На воскресном балу за возможность поухаживать за вами будут биться лучшие столичные аристократы!» «Спасибо!» треснувшим голосом произнесла та. «Леди Виктория, не окажете ли вы мне честь прогуляться по саду?» Внезапно поинтересовался император, и я почувствовала, как ненавидящие взоры невест въедаются под кожу. «Кажется, завтра меня сожрут во имя справедливости». «Разумеется», — сглотнула я. Правитель как-то очень уж неоднозначно ухмыльнулся, а я вновь почувствовала себя кроликом, которого загнали в клетку голодному волку. Тебе конец, леди Виктория.